Дарла приехала в маленький уютный кейп-код Анды еще до семи утра. Обычно аккуратно причесанные волосы торчали во все стороны, одну пуговицу на блузке она застегнула неправильно, так что в зазоре радостно сверкал розовый бюсткальтер. К тому времени Лизи уже убедилась, что Аманда еще и не ест. Она позволила заложить ей в рот ложечку яичницы-болтушки, после того, как Лизе вновь удалось усадить ее спиной к кровати. И у Лизи затеплилась надежда. Аманда глотает слюну, может, проглотит и яичницу, которая, увы, не оправдалась. Посидев секунд тридцать с бледно желтой яичницей между губами, желтизна особенно опечалила Лизи. Казалось, ее сестра пытается съесть канарейку. Аманда языком вытолкнула ее изо рта. Какие-то крошки прилипли к подбородку, остальное вывалилось на ночную рубашку. Аманда же продолжала смотреть в далекую даль. Или в мистику, если вы были поклонником Ван Моррисона. Известный ирландский поэт музыкант, работающий в стиле блюза, кельтского и ирландского фольклора. Скотт определенно был, хотя его любовь к Вену Мэну иссякла в начале 90-х. Именно тогда Скотт вернулся к Хэнку Уильямсу и Лоретти Лин. Дарла отказывалась верить, что Аманда не ест, пока сама не повторила яичный эксперимент. Для этого ей пришлось поджарить новую яичницу, остатки первой Лизи отправила в мусорное ведро — Устремленный в никуда взгляд Аманды напрочь лишил её желания подъедать что-либо за большой сиссой. К тому времени, когда Дарла твердым шагом вошла в спальню, Аманда опять сползла на пол, и Дарла помогла Лизе вновь ее усадить. Помощь Лизе приняла с благодарностью. У нее уже начала ныть спина и она с трудом могла представить себе, в какие деньги выльется каждодневный уход за человеком на протяжении необозримого периода времени. «Аманда, я хочу, чтобы ты это съела!» Строгим, нетерпящим возражений тоном, какой Лизи помнила по множеству телефонных разговоров в свои юные годы, заявила Дарла. Тон, выражение лица, решительность движений Дарлы трактовались однозначно. Дарла не сомневалась, что их старшая сестра разыгрывает спектакль. «Симулирует, как тормозной кондуктор», — сказал бы их папаня. Это была всего лишь одна из сотни или около того его образных, веселых, мало что значащих фраз. «Но», — вспомнила Лизи, — «Дарла всегда выносила такой вердикт, если ты не делал того, чего хотела Дарла. Говорила, что ты «симулируешь, как тормозной кондуктор». «Я хочу, чтобы ты съела эту яичницу, Аманда, немедленно!» Лиззи открыла рот, чтобы что-то сказать, потом передумала. Они попадут куда нужно, гораздо быстрее, если Дарла прочувствует ситуацию на собственном опыте. И куда им нужно? Вероятнее всего, в Гринлаун. Точнее, в Гринлаунскую восстановительную и реабилитационную клинику в Оберне. В то место, которое она и Скотт присмотрели после последнего приступа Аманды в 2001 году. Только, как выяснилось, отношения Скотта с Гринлауном зашли несколько дальше, чем подозревала его жена. «И спасибо тебе за это, Господи!» Дарли удалось отправить ложку яичницы в рот Аманды, и она повернулась к Лизе зачатками триумфальной улыбки на лице. «Вот, я думаю, ей просто не хватало твёрдой р...» В этот самый момент язык команды показался между расслабленных губ, выталкивая перед собой канарейшную яичницу. Вновь все, что было во рту, вывалилось на ночную рубашку, на то самое еще влажное место, куда упала первая порция, за исключением нескольких прилипших к подбородку крошек. Так, что ты там говорила? Мягко переспросила Лизи. Дарла долго, очень долго смотрела на старшую сестру. Потом перевела взгляд на Лизи, и решимости в нем поубавилось. Теперь она выглядела как женщина средних лет, которую слишком рано вытряхнула с постели семейный катаклизм. Она еще не плакала, но слезы уже подступили к глазам. Ярко-синие, как и у всех сестер де Бушер, они влажно блестели. Раньше такого не случалось, верно? Не случалось. И что же произошло этой ночью? Ничего, без запинки ответила Лизи. Ни слез, ни криков, ни того, ни другого. Так что же нам теперь делать? У Лизи был на готове практичный ответ, и удивляться этому не приходилось. Дарла могла придерживаться иного мнения, но Джоди и Лизи всегда были самыми практичными в их семье. «Сейчас мы ее уложим, подождем, пока начнется рабочий день, а потом позвоним в то место, в Гринлаун, и будем надеяться, что за это время она вновь не обмочит постель».